Глава 15. Зайдя за нори подарку, я сразу же позвал Баканеко. Девчонка тут же откликнулась и сказала, что ждёт нас там, где плохо. Догадаться, где тут может быть хуже всего, оказалось несложно, и мы направились к месту гибели великого князя. На дворе стояла глубокая ночь, но в свете луны я прекрасно различал всё вокруг. Невысокие декоративные деревца, аккуратно подстриженный кустарник и лежащие как попало булыжники, на которые так любят смотреть японцы. Здесь имеется в виду сад камней, культурно-эстетическое сооружение Японии, разновидность японского сада, появившееся в период Муромати, 1336-1573 года. Вообще сад выглядел так, как и должен выглядеть сад Мне непонятно, почему Неко сказала, что он был. Всё изменилось едва мы прошли метров 50 вглубь и выбрались к небольшому декоративному пруду. В какой-то момент я почувствовал знакомое сопротивление воздуха и пройдя через эту преграду, понял, что имела в виду кошка. Это было похоже на последствия химической атаки. В пределах видимости не наблюдалось ни одного живого дерева или кустарника. Листва пожухло и осыпалась. Стволы засохли, ветви неестественно выгнулись, трава потемнела и сгнила. При этом ещё пару секунд назад я наблюдал перед собой обычный пейзаж. Но, видимо, щит, помимо всего прочего, ещё и накладывал на местность иллюзию. Едва только мы миновали преграду, в воздухе запахло какой-то кислятиной. Глаза защипало, появился неприятный привкус во рту. И Оши в панике огляделся. Затем схватил нас с князем за рукава и собрался тащить обратно за границу счета. Но уже в следующий миг впереди сверкнула зелёная искорка. Ярким росчерком она пролетела через нас, и все неприятные ощущения схлынули. Я здесь. Нако появилась в 3 метрах напротив. Лицо девочки было предельно серьёзно. Я прикрыла. Но его надо остановить. Ох, мелкая, напугала. Йоши отпустил мой рукав и, тяжело дыша, вытер с Ещё бы пара вздохов, и нас было бы уже не спасти. Кого его? Шикнув на енота, поморщился я. И что нам нужно для этого сделать? Слуга Мары. Он ещё спит, но его сон создаёт образы. Неко обернулась и указала ладошкой на один из камней. Там трещина в гробнице. Нам нужно в тонкий мир, но я не смогу развеять, только держать. Сейчас, подождите. Нори посмотрел на меня, перевёл взгляд на кошку, и кивнул на кучу обломков, что находилась справа от пруда. Мне нужно ему сказать, пообещать. Ну да, это очевидно тот самый павильон, в котором погиб его брат. Здесь в империи принято приносить клятвы на месте гибели тех, Кто был тебе близок? Я суду Масаши уже сожжён. Его прах повезут на кладбище через два дня. а Князь просто не успел попрощаться. Дождавшись моего кивка, Нори обернулся и подойдя к обломкам, опустился возле них на колено, положив ладони на камни, князь что-то негромко заговорил, и в этот момент эхо неожиданно произнесла: Он тоже может несёт в себе частичку богини. Может, что, поморщился я, развеять образ Асура? Не только, негромко мяукнула Неко. Он может развоплотить слугу Мары, так же, как и его предок. Ты что-то вспомнила? Нет, покачала головой кошка. Я это вижу. Ясно, кивнул я и задумчиво посмотрел на спину князя. Хм. Я ещё сомневался, брать ли Норис с собой в астрал. А оказывается, парень-то не прост. Нет, конечно, наследник древнего рода и потомок богини простым быть не может по умолчанию. Но чтобы настолько? Позаботься об этом мальчике, он должен живым добраться до Ки. Это важно. В момент нашей встречи богиня уже знала и о смерти Даймё, и о вырвавшемся хаосе. Только почему именно Нори? Он единственный, кто может остановить эту тварь. Чёрт! Как же оно всё сложно. А ты это, готовь что ли свою жаровню и щепки, переведя взгляд на егоши, попросил я. Сейчас князь вернётся и сразу пойдём. Не нужно никаких костылей. Тануки снял с головы шляпу и, превратившись в енота, кивнул на висящую в воздухе девочку. Она сама нас отправит в астрал. Спасибо, что подождали. Вернувшийся князь словно бы постарел. Нет, внешне он оставался тем же мальчишкой. Но вот глаза, не знаю, в чём он там клялся, но такие изменения просто так не случаются. Ну да, только через великую боль. Просто подойди и развей. Заметив, что князь подошёл, кошка перевела взгляд на меня и резко подняла к небу руки. В следующую секунду луна увеличилась в размерах и покатилась по небу словно брошенный мяч. В лицо вдохнула той же кислятиной. Руки потянуло к земле, и я едва устоял на ногах. Ещё не до конца проморгавшись, и удерживая равновесие, шагнул назад и вдруг почувствовал у себя в руках меч. Зрение наконец-то вернулось. Я тут же опустил взгляд и широко улыбнулся. Да, это он, тот самый цвайхендер. Гнутая гарда с узором и декоративными листьями на концах, чёрная шершавая рукоять, рикассо и длинный обоюда острый клинок. Мяч чувствовался продолжением рук, и у меня не возникло ни тени сомнения в том, что я умею обращаться с этим оружием. Цепи тоже никуда не исчезли, но к ним я уже привык. Жаль только, что так и не удалось поговорить с тем самураем. Местность вокруг поменялась разительно. На дворе всё так же стояла ночь, в небе светила луна, но на этом сходство заканчивалось. Сад метров на 40 вокруг был похож на выжженную поляну. Порост слева затянуло густой коричневой ряской. Обломки павильона покрывал такого же цвета налёт. Землю окутал грязно-жёлтый туман. Он полз из глубокой уродливой трещины, находящейся впереди в двух десятках метров от нас, и медленно растекался по саду. Странно, но в тот первый раз в Австралии я чувствовал, что угодил в сказку. Парящие в воздухе каме, все эти уродцы и та же дура с разорванным ртом Не вызывали у меня омерзения, а сейчас сейчас хочется проблеваться. Прямо из трещины наружу торчал толстый оранжевый стебель с четырьмя распустившимися бутонами и десятком шевелящихся щупалец. Метра три в высоту и в обхват с хорошее дерево. Тот самый образ Асура? Ну да, ведь при взгляде на эту мерзость в душе закипала холодная ненависть. С виду ничего такого особенного, А если вспомнить, скольких живых эта гадина забрала и скольких их ещё заберёт, если её не отправить обратно под землю. Тварь плавно покачивалась из стороны в сторону, и, выгибая стебель поочерёдно касалась земли своими отростками так, словно играла на пианино. Какой-то грёбаный сюр, но ничего. Сейчас мы закончим этот концерт. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что все уже в сборе, я вопросительно посмотрел на кошку. И в этот момент тварь нас почуяла. Стебель растения дёрнулся и изогнулся как кобра, и, направив на нас свои бутоны, резко подался вперёд. Волна густого оранжевого дыма конусом прошла по земле, сметая гнилую траву, и события понеслись вскачь. Бей его, странно изменившимся голосом крикнула Неко, и метнувшись вперёд, резко взмахнула руками. Тут же из земли около трещины вырвались салатовые лианы и потянувшись вверх, быстро обвили стебель уродливого цветка. Волна вражеского заклинания погасла на середине пути. Йошу указал рукой на асура и что-то испуганно прокричал, но слов было не разобрать. В уши словно плеснули воды. Ненависть вперемешку с адреналином стукнула по вискам, и я, кинув меч на плечо, рванул к оранжевой погоне. Все чувства обострились до предела. Откуда-то пришло знание, что достаточно срубить три бутона, и эта гадина перестанет плеваться хаосом. 15 метров. 10. Внезапно из трещины плюснуло оранжевое пламя, и на месте растения появилась огромная рыжая тварь. Какая-то жуткая смесь гиены и бультерьера. Вытянутая конусом морда, узкие, горящие красным глаза и торчащие в разные стороны зубы. Размером чуть меньше быка, лапы кривые, короткие. Грудь прикрыта костяными пластинами. Стебель тоже никуда не исчез. Он просто торчал у твари из задницы. Пять. Без видимого труда, разорвав опутавшие его лианы, чудовище с яростным рёвом бросилось на меня. И счёт пошёл на мгновение. Для нормальной атаки двуручным мечом нужно время и правильная позиция. Тварь лишила меня и того, и другого. Атаковать с разбега можно только малоподвижную цель. Но кто же знал, что эта гадина так легко разорвёт путы. Сука. Время словно замедлило ход. Мир сузился до оскаленной морды чудовища. Понимая, что старуха уже заносит свою косу, и не успевая увернуться, я сорвал с плеча меч, и скинув одну из ладони с рукояти, резко выбросил вперёд обе руки, цепью из истинного серебра в раскрытую пасть. "Творо!" запаздыло заорал за спиной князь Ярко вспыхнула в небе луна. Подбегая, Гена вывернула шею и попыталась перехватить меня пополам, но цепь оказалась прочнее её зубов. Мелькнули в сумраке кровавые щели глаз, пахнуло тухлыми яйцами, лязгнули перед лицом огромные челюсти. Морда чудовища угодила мне прямо в середину груди. Сильнейший удар вышиб из лёгких остатки воздуха, хрустнули рёбра, и меня протащило метра три по земле. По शाम тут же ударил отвратительный виск. Ну да, истинное серебро металл непростой. И грызть его, наверное, не очень приятно. Продолжая визжать, гиена отшвырнула меня в бок, сделала пару нетвёрдых шагов и ошалело повела мордой из стороны в сторону. Грудь разрывалась от боли, кровь толчками стучала в висках. Перед глазами плыла, но меч я не выронил. Пальца на рукояти свело болезненной судорогой. Глухо я попытался подняться, и в этот момент слева мелькнул силуэт Нори. Пробежав мимо меня, князь занёс над головой меч, который каким-то непонятным образом сохранился в Австралии, и с силой опустил его на загривок чудовища. Лезвие клинка с глухим звуком разрубило костяную броню и погрузилось вплоть сантиметров на 20, плеснув из раны оранжевым дымом. Возмущённо взревев, гиена ударом морды опрокинула князя на землю, затем прыгнула на него. Но уже в следующий миг нижняя челюсть чудовища превратилась в оранжевый дым. Лапы твари подкосились, виск сменился простуженным хрипом. Огромная туша с костяным треском завалилась на траву, конвульсивно дернулась и затихла. Мгновение спустя оранжевый поводок натянулся и рывками потащил труп чудовища к трещине. "Держи его, мелкая!" истошно заорал за спиной Иоши. "Таро, Нори, рубите стебель!" В следующий миг над уползающей тушей возник силуэт Бака Неко. Девчонка взмахнула руками, и тело гиены вновь оплели лианы. Только в этот раз они были покрыты кривыми коричневыми шипами. Оранжевая мерзость тут же натянулась, как резиновый жгут, но лианы держали крепко. Туша твари замерла в 10 метрах от трещины, и в этот момент у меня наконец получилось подняться. Стиснув зубы от боли и шатаясь как пьяный, Я приблизился к мёртвой гиене, и не в силах поднять меч, просто ткнул его остриём в оранжевый поводок. Этого оказалось достаточно. Стебель вместе с телом чудовище превратился в оранжевый дым и с негромким шелестом втянулся в лезвие моего меча. Резкий порыв холодного ветра сдул висящий на площадке туман. Трещина впереди перестала светиться, затянулась салатовой плёнкой. Неужели всё, отстранённо подумал я искосив о взгляд, поискал глазами енота. Где он там с его волшебной травой? Ноги мерзко дрожали, грудь разрывала от боли. Хотелось лечь, но я понимал, что если перестану опираться на клинок, то упаду и потеряю сознание. Это сейчас точно не в кассу. Ну да, ведь у меня, судя по всему, травматический шок. Как-то же я дошёл до этого стебля. В ушах звенит, изо рта течёт кровь. Наверное, повреждено лёгкое. Впрочем, фигня. И же залечь — это не такое. Главное устоять на ногах. Не успел я это подумать, как перед глазами закрутились серебристые нити. Кошка успела раньше енота. Она ведь тоже умеет лечить. В следующий миг тело скрутило болезненной судорогой, в воздухе запахло мятой, резко увеличилась в размерах луна. Я пришёл в себя и, усевшись на земле, положил на колени меч, который по-прежнему сжимал в правой руке. Боль прошла, но всё тело как ватное. В небе всё так же светила луна, и судя по её положению, без сознания я провалялся недолго. На земле бы меня ещё не довезли до больницы, а тут уже скоро можно будет плясать. Ага. Вот только сплезать и осталось. Ты как, Таро? Поинтересовался сидящий неподалёку Иоши. И, не дожидаясь ответа, протянул мне открытую фляжку. "На, вот, хлебни, а то кто о тебе ещё позаботится?" Одна замкнулась в себе, другой сам только едва оклемался. "Спасибо." Я забрал у енота ёмкость, сделал три глубоких глотка и блаженно зажмурился, чувствуя, как сокка теплом прокатывается до желудка. "Не, местная медицина мне нравится больше, хотя бы потому, что здесь не запрещают бухать." вылечили, налили 100 грамм, и жизнь потихоньку налаживается. Вытерев рукавом губы, я вернул флягу Тануки, и тот сразу же протянул её князю, который сидел рядом с ним, привалившись спиной к грязному камню. Судя по всему, Нори тоже прилетело неслабо. Куртка разорвана, лицо расцарапано, во взгляде безразличие и усталость. Рассеянно кивнув, князь забрал у Инота фляжку, Я взял её обеими руками, задумчиво посмотрел в сторону разваленной беседки. Видимо, ещё не отошёл, отстранённо подумал я и, повертев головой, поискал глазами девчонку. Говорить не хотелось, но осталось ещё целая куча вопросов. Если их сейчас не задать, то можно что-то забыть. А то ведь ещё нужно найти следы. Не нам, в смысле, а её ши. Но какая, собственно, разница? Тот же чёрт ногу сломит с этой Японией. Но вот где ещё может появиться тварь, у которой из задницы торчит оранжевый трос? Там одну только рекламу достаточно вспомнить, и все вопросы сразу же отпадут. Боги, чудовища и прочая нечисть являются отражением людских мыслей и убеждений. Тут эти мысли материализовались и зажили собственной жизнью. Хотя асуры это вроде из Индии, да и философ из меня прямо, скажем, херовый. Кошка обнаружилась у меня за спиной. Девочка висела в метре над землёй с грустным выражением мордашки и задумчиво теребила подол платьца. Заметив мой взгляд, на подлетела и, опустившись на землю, всхлипнула. Что-то произошло? Нахмурился я, внутренне холодея. Нако просто никогда себя так не вела. Если она расстроена, то обязательно случилась какая-то жесть ведь такая сильная Йокай просто так расстраиваться не может. Прости, тёмный, понурив голову, негромко мяукнула девочка. Я думала, что смогу задержать, но слуга Мары оказался хитрее. Ты едва не погиб по моей вине и Да ладно, не погиб же. Я ободряюще улыбнулся девочке. И тут до меня дошло. Погоди, ты же нормально разговариваешь. Да. Небрежно пожала плечами Неко. Сейчас я лучше чувствую окружающий мир. Что-то вспомнила? Нет, покачала головой девочка. Память вернётся только в синем лесу. я не знаю, как это произойдёт. Просто знаю, что ты в этот момент должен быть рядом. Хорошо, кивнул я. Тогда позже поговорим. Мне нужно знать, на что ты способен в бою. А сейчас расскажи, что с этим слугой Мары? Он ещё спит или Гурат аль просыпается, и остановить это уже невозможно. Девочка хмуро посмотрела на трещину и снова перевела взгляд на меня. Я запечатала разрыв, но это лишь отсрочит его пробуждение. Слугу Мары необходимо развоплотить или изгнать. И сделать это нужно в течение месяца. да. От чешуянной перспективка. Тут одна только корова со шлангом в заднице едва не отправила нас на тот свет. А что будет, когда проснётся её хозяин? Слушай, а что случится, когда он проснётся? скосив во взгляд на пролом, уточнил я. Думаешь, твоя печать его не удержит? Его не удержала бы даже печать милосердной», Глядя мне в глаза, ответила девочка. Гурат Альхара развалит стены гробницы, сожрёт души жителей города и только тогда уберётся в кемон. Слуга Амары будет сильно ослаблен. И ему понадобится много еды. А как нам попасть внутрь? Может быть, как-то пролезть через этот пролом? Нет, покачала головой Неко. Так не получится. Живые могут зайти в гробницу только там, где определила канон. Вам придётся поискать способ. Да уж, легко сказать. За 4000 лет никто этого способа не нашёл, а у нас всего месяц. Ну да, мы же герои и я, и князь, и даже и Оши. Женщины, правда, общаются только со мной. Ну, вот одну из них мы и спросим. Отогнав не к месту появившийся образ лисицы, я посмотрел на кошку и тепло улыбнулся. Спасибо, Неку, что вылечила. Что бы я без вас, Йоши, делал? Ты ты правда не сердишься на меня? С надеждой в голосе промурлыкала девочка. Конечно, нет, пожал плечами я. Наоборот, я очень благодарен тебе за помощь. В следующий миг неко взвизгнула от радости, взлетела метров на 5 и, совершив петлю, радостно рассмеялась. Затем пролетела сквозь меня, обдав запахом фиалок и, метнувшись к киошу, щёлкнула тануки по носу. Э, ты чего творишь, мелкая? возмущённо воскликнул енот. Совсем что ли от радости сдвинулась? Это тебе за мелкую. Театрально нахмурившись, Девочка погрозила Иоши пальчиком и, обернувшись ко мне, указала ладошкой на юг. Я тогда слетаю в храм Милосердный, узнаю, как устроен защитный полк над этим местом, а в реальность вас выведет этот толстый енот. Чего? Ты я толстый? снова возмутился Иоши, и, проведя себя ладонями по бокам, поднял взгляд на улыбающуюся девчонку. Не знаю. пожала плечами та весело хихикнув добавила. Наверное, к зиме готовишься. Очень сильно заранее. Не дожидаясь ответа Неку исчезла. Иош хотел что-то сказать, но махнул лапой и довольно оскалился. В этот момент и наконец-то пришёл в себя, князь. Подняв карту фляжку, он сделал из неё пару глубоких глотков, затем на секунду зажмурился и удовлетворённо кивнул, вернув ёмкость Ёши, нори посмотрел на меня и грустно усмехнулся. Тонки мир являет истинную суть, со вздохом произнёс он. Ты старше всех моих братьев, взрослый мужчина. Но я тебя именно таким и представлял. Сам князь, в отличие от всех нас, не изменился ничуть. Но вот его меч в отрале выглядел немного иначе. Татя стал немного длиннее и сейчас лежал в ножнах. Нори, помнится, говорил, что оружие ему подарил отец. А даймё, наверное, своим детям простые клинки не дарят. Ты знаешь, там в реальном мире я по большей части чувствую себя мальчишкой, в ответ усмехнулся я. Думаю, правда, как взрослый. И что же взрослый думает насчёт Асура? Князь вопросительно приподнял бровь и с досадой посмотрел в сторону трещины. Как мы туда попадём в течение месяца? Ты слышал наш разговор? покивал я и тоже посмотрел на пролом. Есть у меня на этот счёт идея, но лучше поговорить об этом потом. Давай сначала найдём следы убийц твоего брата и свалим подабую из этого сада. В смысле, найдёт Оши, а мы ему не будем мешать. Да я уже всё нашёл. Вы же полчаса без сознания были. Тануки перевёл взгляд с меня на князя, отхлебнулся к и вздохнул. Всё намного хуже, чем я предполагал. Ладно, чего попусту болтать. Слушайте,